Назидание. Буду из уважения к тебе откровенен. Ты сердишься, оскорблен, но дело не в насмешках. Дело в том, что ты сам, как порядочный человек, чувствуешь себя на ложной почве, а кто мнит себя виноватым, тот всегда ищет себе оправдание извне. Брось я сейчас семью на произвол судьбы, Я старался бы найти себе извинения в характере матери, в кровохаркании и прочем. Это естественно и извинительно. Такова уж натура человеческая. А что ты чувствуешь себя на ложной почве, это тоже верно. Иначе бы я не называл тебя порядочным человеком. Пропадет порядочность, ну тогда другое дело. Помиришься и перестанешь чувствовать ложь. Что ты для меня не составляешь загадки, что бываешь иногда варварски смешон, тоже верно. Ведь ты простой смертный, а все мы смертные, загадочные только тогда, когда глупы и смешны в течение 48 недель в году. Не правда ли? Ты часто жаловался мне, что тебя не понимают. На это даже Гёте и Ньютон не жаловались. Жаловался только Христос, но тот говорил не о своем «я», а о своем учении. Тебя отлично понимают. Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других. Уверяю тебя, что как брат и близкий к тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую. Все твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до трепичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен. Ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, не злопамятен, доверчив. Ты одарен свыше тем, чего нет у других. У тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на два миллиона. Талант ставит тебя в обособленное положение. Будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту все прощается. Недостаток же у тебя только один: в нем и твоя ложная почва, и твое горе, и твой катаркишок. Это твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста, но истина дороже дружбы. Дело в том, что жизнь имеет свои условия. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке, в интеллигентной среде, чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным. Талант занес тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но… Тебя тянет от нее, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами визави. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у Рейнского погреба на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность а потому всегда снисходительные, мягкие, вежливые, уступчивые. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя не говорят с вами «жить нельзя». Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних. Второе. Они сострадательные ни к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр знает, что отец и мать сидеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они редко видят Петра, а если видят то пьяным, то он поспешит к ним и наплюет на водку. Они ночей не спят, чтобы помогать Поливаевым, платить за братьев-студентов, одевать мать. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвертое. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братьи. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. Пятое. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят «меня не понимают» или «я разменялся на мелкую монету» «яб», потому что все это бьет на дешевый эффект. Пошло, старо, фальшиво. Шестое. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного плевако, Восторг встречного в салоне, известность по портерным. Они смеются над фразой «Я представитель печати», которая к лицу только Радзевичам и Ливенбергам. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе подальше от выставки. Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они горды своим талантом. Так они не пьянствуют с надзирателями Мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая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 Спать с бабой, дышать ей в рот, слышать вечно ее мочеиспускание, выносить ее логику, не отходить от нее ни на шаг. И все это из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины ни постель, ни лошадиный пот, ни звуки мочеиспускания, ни ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали. Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не дыркой, а матерью. Они не трескают по в водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только когда свободны, при случае, ибо им нужна «mens сана инкарпоре sano» — «здоровый дух в здоровом теле» и так далее. Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только «Пиквика» и вызубрить монолог из «Фауста». Недостаточно сесть на извозчика и поехать на якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Поездки на Екиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть. Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать. Хотя бы Тургенева, которого ты не читал. Самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький. Тридцать лет скоро. Пора. Жду. Все мы ждем. Твой А. Чехов. Чехов. Николаю Павловичу Чехову, март 1886 года, Москва. Назидание оказалось бесполезным. Художник умрет через три года, толком так ничего не успев, едва перевалив за 30. Получилось, что Чехов писал не для Николая, а для себя.